Глава тридцать Минута. Еще минута. Еще одна. Отец практически не смотрел на меня. Сидел в кресле. Крутил в руках черный пистолет. А я считала. Бездумно шевеля губами, считала каждую секунду. Мне казалось, что сердце уже не в состоянии больше болеть. За кого я переживала больше? Не знаю. Если Тигран не придет, умру только я. Если придет, мы оба. И такой судьбы я ему не хотела. Пусть у нас получилось так все скомкано так уродливо. Но получилось. Для меня точно. Он подарил мне то, что я не хотела бы принимать ни от кого другого. И я за это была ему благодарна. А все остальное уже не важно. Наверное, я давно была готова к такому исходу. Сейчас бы только спасти его. Человека, который ни в чем передо мной не виноват, если по совести. Тогда в квартире я сказала неправду. Не Тигран виноват в том, что отец снова вспомнил обо мне. Это все равно произошло бы. Раньше, позже. Какая разница? Тигран просто сделал так, чтобы это произошло резко. И так вот бурно. Я лихорадочно вздохнула. Наверное, он сделал это для чего-то. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Только мне его не понять. «Страшно тебе, Алиска?» — крипло спросил отец. Я даже не стала на него реагировать. Это не человек. Вечный игрок который считает себя вправе играть чужими жизнями, судьбами. И я уже устала с ним бороться. Я и так делала это дольше всех в этой жизни. «Отвечай!» Он встал и, слегка пошатываясь, подошел ко мне. Скривил презрительно губы. Окинул меня взглядом. «Что он в тебе нашел вообще? Ты же совсем на нее не похожа». Я закусила щеку. «Молчи, Алиса. Молчи, пожалуйста. Не дай себя разжалобить». «Рокот!» Там северные приехали. Отец перевел взгляд на охранника, стоящего в дверях. Северные? Сколько? Две машины. Вышел только один. Ждет. Посмотри, чтоб пустое было, заводите. Остальных на прицеле. Он отошел от меня сразу же. Как будто моментально потерял интерес. А мне нестерпимо захотелось плакать. Зачем же ты приехал, Тигран? Зачем? И в то же время от затылка до ступней прошла лавина снежных иголочек приехал. Он за мной приехал. Значит, я для него важна. Я не могла смотреть никуда, кроме как на дверь. Я ждала его. И он пришел. В сопровождении двух накачанных бугаев, но с гордо поднятой головой. От знакомой улыбки на губах у меня защемило сердце. Тигран бросил мне ласковый взгляд и еле заметно подмигнул. А мне захотелось взвыть. Но он ведь понимает, что мы отсюда не выйдем уже. Не зря же и отец, и охранники вооружены. «А у нас нет ничего». «Не ожидал, что придешь?» Снисходительно усмехнулся отец, глядя на него. «Ожидание вообще загадочная штука, Рокот?» Голос тигра был холодным, как лед. Стоило ему отвернуться от меня, как лицо его стало жестким. Таким я его еще не видела. Глыба льда, прищуренные глаза и твердо сжатые губы. Сейчас они с отцом были похожи, как никогда. Два равных зверя. «Хочешь, дам бесплатный совет, тигренок?» Отец вальяжно развалился в кресле. «Ты меня позвал, чтобы советы раздавать?» Я знала, что в разговор мужчин вмешиваться нельзя. Это была наука, впитанная с детства, с малолетства. Я держалась из последних сил. Мне оставалось только довериться Тиграну. Другого выхода нет. Он мужчина, он ведущий. И как бы я ни сопротивлялась этому, куда бы ни убегала от мужского мира... Я обречена в нем жить. Любая женщина обречена в нем жить. Нет, прочти. Отец кивнул, и один из охранников подал Тиграну какие-то документы. Тот взял их и пробежал глазами первый лист. Это что? Это, Тигренок, предмет нашего с тобой торга. Папаша просто лучился каким-то садистским удовольствием. Ты можешь выбрать. Или подпишешь эти документы и заберешь ее. Он ткнул пальцем в меня. Или откажешься. И тогда ей пиздец. Выбирай. У меня подскочил пульс. Ладони вспотели, а дышать стало так трудно, что я втянула воздух со свистом. Он же... Он шантажирует его. По законам их мира Тигран уже показал слабость. Он за мной приехал. Я знала, что повестись на женщину в мире этих мужчин значит быть зависимым. Тебя не будут уважать. А все их победы, чтобы это уважение заслужить. Тигран, не надо! Слова вырвались против воли. Слезы текли по щекам. Я прижала к ним ладони и замотала головой. Теплый темный взгляд как будто погладил меня по лицу. Уголок любимых губ приподнялся, словно хотел меня утешить. А вот отец взбесился. «Рот закрой!» «Рокот, ты меня разговаривать позвал? Или с дочерью скандалить?» Я была благодарна Тиграну. Он опять перетянул на себя внимание отца, не позволив ему даже шагнуть в мою сторону. Если бы тот решил меня снова ударить, ему бы никто не помешал. При любой попытке нападения на шефа охрана начнет стрелять. Но это просто затягивание неизбежного. «Тигран, не надо!» Я сказала это одними губами. Смотрела на него и просто молча плакала. «Прости, что твоя симпатия ко мне вылилась в такой вот ужас. Я не виновата в том, что мне не повезло с отцом». Он даже дочитывать все до конца не стал. Взял у того же охранника ручку и одним росчерком. Легко и быстро подписал документы. Отдал их отцу и шагнул ко мне. «Иди ко мне, моя лиса. Поехали. Нам тут больше нечего делать». «Э, нет!» — хрипло засмеялся отец. Я дернулась было к Тиграну, но после этих слов снова застыла. «Что-то не так. Что-то не так. Я хорошо его знаю». Он подошел к охраннику, выхватил у него документы и неловко покачнулся. Он же пьян. Тигран поддержал его под локоть, но отец грубо оттолкнул его руку. «Не трогай меня, щенок!» Я смотрела на этот фарс и не могла понять, почему тигр улыбается. «Слабак!» Отец выплюнул презрительное слово прямо ему в лицо. Повелся на бабу. Просрал сам себя. Хотя мне это на руку. Даже проще. Все равно я отдавать ее не планировал. Я увидела направленное на меня дуло отцовского пистолета и зажмурилась. Два выстрела прозвучали одновременно.